Девочка в лесу. Ожоги, забинтованные обрезками старой простыни, ужасно болели. Хорошо, хоть у бабушки дома нашлась коробка с содой, которую охотники растворили в воде, чтобы смыть остатки желудочного сока и нейтрализовать кислоту. Это, конечно, несколько притупило боль, однако девочке все же требовалась медицинская помощь. Бабушке повезло гораздо меньше. Когда ее вытащили из волка, то оказалось, что кислота глубоко прожгла ткани, добравшись до внутренних органов. В страшной агонии она извивалась на деревянном полу в луже крови и громко хрипела. Бабушку было уже не спасти. И чтобы избавить ее от страданий, один из охотников выстрелил ей в голову. И теперь, накинув свой красный плащ с капюшоном, Девочка медленно брела через дремучий лес в сторону дома. Она пыталась хоть как-нибудь совладать с собственными эмоциями от всего пережитого. Слёзы душили ее. Ноги периодически подкашивались. Саму девочку трясло, будто на дворе стояло не позднее лето, а самая настоящая лютая зима. Она просила охотников проводить ее до дома, но те отказались, сославшись на то, что у них нет времени, поскольку они выслеживают более крупную дичь, чем какой-то там серый волк, который теперь девочке не опасен. «Полагаю», — сказал один из мужчин, «твоя мама, когда узнает о случившемся, сама все тут сорганизует». На том и расстались. Неизвестно откуда набежавшие тучи, подгоняемые сильным порывистым ветром, затянули небо. В лесу стало сумрачно, и холодно. Раскачивающиеся сосна недобро заскрипели Девочка накинула на голову красный капюшон и закуталась плащ. Ей хотелось как можно быстрее покинуть это место, ставшее вдруг таким недружелюбным. Хорошо, хоть корзинка с пирожками осталась в доме у бабушки и не замедляла движение. Где-то среди ветвей недовольно закаркала невидимая ворона, словно ее кто-то потревожил. «Это все мой страх. Это все мой страх», — бормотала себе под нос девочка. «Мне надо собраться. Вон и мостик через ручей, а там уже и рукой подать до деревни. Соберись, соберись, соберись!» От неожиданности она даже подпрыгнула, а затем замерла на месте, недоверчиво озираясь по сторонам. Но почти сразу решила, что это детское хихиканье ей только показалось — <смех> Вновь звонко засмеялся какой-то ребенок Эй, крикнула девочка Кто здесь? Поиграй со мной Позвал ребенок Малыш, сейчас дождь будет Пойдем со мной в деревню А то весь промокнешь и простудишься Ну поиграй, ну, поиграй со, со, мной. со мной Чуть более требовательно повторил ребенок Где ты? Обеспокоенно крикнула она «Я здесь!» – <смех> засмеялся малыш. «Найди, Найди меня". меня!» Справа от дороги между стволов сосен мелькнуло что-то яркое и цветастое. Морщась от боли, девочка сошла с дороги и направилась в том направлении. «Этого мне еще только не хватало!» – думала она. «Гоняться за каким-то мелким придурком!» Кусты больно царапались и цеплялись за ее плащ норовяя порвать его. «Нет», — выдохнула она. «Сдаюсь. Хочешь оставаться здесь? Ну и ладно. Мне надо домой. Я слишком устала». Девочка повернулась в сторону дороги и уже начала идти. Как вдруг кто-то схватил ее за щиколотки. Она потеряла равновесие и упала вперед, едва не уткнувшись лицом в толстый ковер из прелых хвоинок, благо успела выставить вперед руки». Острая боль от потревоженных ожогов растеклась по всему ее телу. Девочка закричала. Почти сразу кто-то неожиданно запрыгнул ей на спину и придавил ее голову к земле. «Попалась!» – засмеялся малыш. «Ах ты! Маленький негодник!» – зашипела девочка и попыталась скинуть с себя ребенка. Однако тут же почувствовала, как что-то острое вонзилось ей в шею у нее перехватило дыхание. «Не трепыхайся», трепыхайся". беззлобно произнес малыш. «Все равно, Все не, равно поможет. не поможет. Конечно, жаль, что так вышло, но мне же нужно питаться. Папа считает, что мне достаточно сырых луковиц. Наивный старик. Деревья должны всасывать, а не жевать». Мрак укутал сознание девочки тяжелой пеленой. Больше она ничего уже не чувствовала. Насытившись, Малыш вынул свой остренький носик из ее шеи и оттер его от крови об красный плащ. Затем он ловко спрыгнул на землю и, поправив на голове колпачок в красно-белую полоску с помпоном на конце, бодро зашагал в сторону деревни, напевая веселую песенку.